Глава восьмая. Я вошел в кают-компанию в полной уверенности, что она пустует, но совершенно неожиданно для себя обнаружил там Максакову. «Прошу прощения, сиятельно, если помешал», — немедленно извинился я. «Вы не помешали», — подняла на глаза. «Заходите, кенер и называйте меня просто Анной, пожалуйста. Официальное обращение выглядит в этом путешествии немного не к месту». «Благодарю, Анна, с удовольствием составлю вам компанию», — кивнул в ответ я. Кстати, вы не знаете, долго ли нам еще лететь? Милана молчит и только улыбается вместо ответа. «Потому что она сама не знает», — усмехнулась Максакова. «Но она мельком упомянула, что отпечаток начинает расплываться, так что, по всей видимости, нам скоро придется спускаться и искать место самим». «Отпечаток?» — вопросительно поднял я бровь. «Она вам не рассказывала, как видит духовную связь? Это не нить, по которой можно просто идти. Это некая проекция, отпечаток духовного плана. Лана чувствует ее как очень широкую полосу, где духовный план ближе к нам. Ширина отпечатка постоянно меняется от десятков сажений до полуверсты. Его положение тоже нестабильное, он непрерывно движется, как бы извивается. Я заметил, что мы довольно часто меняем курс. Вслед за отпечатком кивнула Анна. «Это печально», — заметил я. «У меня была надежда, что это именно что-то вроде нити, по которой можно пойти прямо в нужную точку». стало быть, конечный пункт мы можем определить с точностью до полуверсты. Было бы хорошо, если так, но в конечных точках отпечаток сильно расплывается, так что ошибка может быть и в 10 верст. И как мы будем искать точку, откуда выходит связь, озадачился я? 10 верст в диких местах — это огромное расстояние. Не знаю, пожал плечами Анна. Будем опрашивать местных, наверное. А там кто-то живет? Везде кто-то живет, просто не всегда на виду. И не всегда это люди. А кто? У меня разгорелось любопытство. Смотря где мы остановимся, в лесистых областях лесные племена выжили всю нелюдь. В тундре севернее встречается создание холода. А если долетим до Рефея, то в горах кто только не живет. В тундре нам бы очень пригодилась помощь Алины Тириной, заметил я. Мы с Тириной не особо дружим, раздраженно передернула плечами Анна. Да нет необходимости в ее помощи. Создания холода хорошо уживаются с племенами тундры, так что мы можем общаться с ними через людей. Ага, понятно. Максакова враждует с Алиной и, по всей видимости, поставила Драгане условия. Либо я, либо она. Иначе трудно объяснить отсутствие Алины. На севере она действительно смогла бы здорово помочь, даже не упоминая о ее дружбе с Драганой. Вы учились вместе с Драганой? Полюбопытствовал я. В разных группах, неохотно ответила она. Это важно? Ясно, что в разных, потому что Драга научилась во второй вместе с Алиной и Радовичами. А вот насчет Максаковой смело могу предположить, что научилась в первой вместе с киссой которая, правда, в те времена была еще не Кисой, а Мариеттой Грек. Учитывая, что ваши студенческие отношения до сих пор сотрясают княжество, еще как важно, усмехнулся я. Алина помрачнела. «Не сочтите, что я оправдываюсь, Кеннер», — сказала она, хмурясь. Но я до сих пор не могу понять, каким образом и зачем Маша влезла во все это и, по сути, втянула нас в подготовку переворота. «То есть вы не знали, что она с родственниками пыталась привести в Новгород Выслава Владимирского?» – удивился я. «Я даже не знала, что она настолько тесно связана со своими родственниками», – вздохнула Анна. «Я думала, что она отошла от них, еще когда сменила фамилию. Мне она объяснила, что просто хочет уменьшить влияние родов на круг силы». И для других наших тоже нашла аргументы, для каждого свои. Что не говоря, Киса была чрезвычайно талантливым политиком. Это ведь совсем непросто, втянуть в государственный переворот кучу людей, причем так, чтобы они даже не подозревали, что участвуют в перевороте. У Максакова явно больное место Алины Тирина и ее дружба с Драганой, и Киса это умело использовала. У других она, очевидно, тоже нашла чувствительные точки. А ведь это не какие-нибудь необразованные крестьяне, которых легко обдурить. Это верхушка круга. Или это княжество? «Мы узнали это только потом», — продолжала она. «Драгани, никто из нас, конечно, не поверил бы, но нас всех собрал Яромир показал документы. Поверьте, кенер, очень больно узнавать, что человек, которому ты всю жизнь безгранично доверял, просто использовал твое доверие. По сути, предал». «Безграничное доверие — вещь крайне опасная», — сочувственно сказал я. Слишком велик соблазн его использовать, и очень немногие этот соблазн выдержат. «А вы кому-нибудь доверяете, Кеннер?» — испытывающе посмотрела на меня она. «Безгранично? Только матери и жене. И жене тоже? Ах да, связь. У нас очень сильная связь», — кивнул я. «Я знаю. Лана говорила, что она у вас настолько сильная, что души практически слились. Есть в этом мире хоть какая-то приватность?» как это слегка раздражает, когда у тебя могут разглядеть даже душу. Остается только приговаривать. Мне нечего скрывать, пускай смотрят, но, положа руку на сердце, это просто жалкое оправдание для слабаков. Для тех, у кого нет сил с этим бороться. Печально, но это как раз про меня. Правда, я все же надеюсь со временем это изменить. Знаете, Анна, меня очень интересует один вопрос. Решил я сменить неприятную для нас обоих тему. Чем отличается ваша с драганой сила? Для меня она выглядит очень похожей, но вы обе отзываетесь о своих силах как о радикально различающихся. На самом деле это не так уж и сложно, улыбнулась Максакова, судя по ее виду, тоже приветствую смену темы. Драгана может в какой-то мере менять настоящее, изменяя прошлое, но она не в состоянии предвидеть последствия своих действий в будущем. Я же вижу, к чему приведет то или иное событие сейчас». Менять прошлое – это выглядит невероятно мощным, но я не вполне понимаю, почему Драгана сказал, что ваш дар видеть последствия дает даже больше возможностей. Потому что я могу влиять на реальность с гораздо меньшими усилиями, чем Драгана. Я вижу не просто варианты будущего, но и действия, которые к ним приведут. Например, я сейчас знаю, как сделать так, чтобы вы упали со стула. И усилия для этого я приложу совершенно ничтожные. И как это можно сделать, заинтересовался я. Ну, то есть не сталкивай меня. Нужно просто сильно топнуть вот в этом месте. Удар пройдет по полу как раз таким образом, что трещина в ножке стула разойдется. И ножка под вашим весом сломается. Но вы лучше пересядьте на другой стул, а этот отставьте в сторону. Я потом скажу старпому, чтобы он распорядился его починить. Мобилка внезапно захрипела, и Лазович досадливо поморщился. Надо бы заменить, — в который раз подумал он, и в который раз эта мысль, мелькнув, ушла куда-то на задний план. Крип стих, и послышался обеспокоенный голос Киры. «Станислав, у нас проблема. мне только что позвонили от Ренских и сообщили, что через два часа сиятельная Ольга Ренская будет у нас в старом фабричном городке». «Почему это проблема?» — осторожно удивился Станислав. «Нам же это как раз и нужно, разве нет?» «Нам это нужно, конечно». С ясно различимой досады вздохнула Кира. И это хорошо, что она все-таки согласилась приехать, но есть и проблема. Лазовича, однако, известие особо не взволновало. Он давно уже перестал волноваться по пустякам, а проблему можно решить любую, было бы только желание. Так что он спокойно ожидал, когда начальство наконец перестанет трепать себе нервы и поставит конкретную задачу. «Понимаешь, Станислав?» — продолжала Кира. «Для всех семейство Орди — это нечто неопределенное». То есть люди знают, кто такой Кеннер Орди, а вот что такое семейство Орди, никто толком не понимает. И вот сейчас к нам внимательно присматриваются, чего мы стоим без него. Мы в самом деле семейство, или же мы просто бесплатное приложение господину. Кризис — это сразу становится ясным, а у нас сейчас как раз и есть кризис. Станислав проникси и серьезно озадачился. «Я это понимаю, госпожа, но мне лезть в дела семейства не положено», рассудительно заметил он. «Мое дело — выполнять приказы». «Я тебя не приглашаю влезть в дела семейства», — снова вздохнула Кира. «Но ты должен понимать, почему для всех нас очень важно, чтобы этот визит прошел без малейшей шероховатости». «Все пройдет как надо», — уверенно успокоил ее Станислав. «Приказывайте, госпожа, мы все сделаем». Я распорядилась временно приостановить все работы на территории. Всех рабочих к приезду Ольги мы оттуда уберем, незачем им видеть лишнее. Теперь твоих задачах. Территория должна быть полностью блокирована. Проинструктируй всех, что охране сиятельной необходимо оказывать полное содействие. Любые конфликты абсолютно недопустимы. Организуй ее сопровождение. Все выходы из подземелья, которые она выявит, должны сразу же браться под охрану. Я сейчас свяжусь с Мартой Вишневской и попрошу ее как можно скорее прислать несколько старших для усиления. Я понял, госпожа. Все будет сделано. Вы сами там будете? Буду, конечно. Куда же я денусь? Отозвалась Кира с нервным смешком. Ты, кстати, тоже там будешь вместе со мной. И будь осторожней с Ольгой. Она человек, скажем так, непростой. — Наслышан, — мрачно ответил Станислав. — Я лучше буду молчать. — Правильно, — согласилась Кира. — По возможности молчи. Я бы тоже помолчал. Жаль, не получится. Ладно, начинай работать, а я скоро подъеду. Ольга прибыла минуту в минуту. Серебристый лимузин плавно подкатил к главному въезду на территорию. Выскочивший водитель открыл дверь, И оттуда появилась Ольга. Станислав в недоумении покосился на Киру, и та еле заметно пожала в ответ плечами. «Сиятельная!» Кира безукоризненно исполнила формальный поклон. «От имени семейства Орди благодарю вас за то, что нашли возможность выполнить нашу просьбу. Позвольте представить вам командира нашей дружины, почтенного Станислава Лазовича». «Здравствуйте, Кира!» Благосклонно кивнула Ольга. «Рада знакомству, почтенный!» «Прошу простить меня за возможную бестактность, сиятельная!» Кира все же набралась смелости задать мучивший их обоих вопрос. «Но где же ваша охрана?» «Охрана?» — сделала удивленные глаза Ольга. «Зачем мне охрану родственников? Неужели мне может у вас что-то угрожать, почтенный Станислав?» «Совершенно ничего, сиятельное почтительно отозвался Станислав. «У нас вам не нужна никакая охрана!» «Вот видите, Кира, охрана мне ни к чему!» Она улыбалась, но Кира совершенно не обманывалась ее доброжелательностью. Кира прекрасно помнила, что Ольга славилась прежде всего крутым характером, и если она играла роль доброй матушки, значит, у этого была какая-то цель. Впрочем, охрана ей в самом деле была не нужна. Наверняка Ольга сразу заметила снайперов на крышах и спрятавшиеся в глубоких тенях бууры и множество патрулей на территории, но она и сама была способна защитить себя лучше любых охранников. Охрана была для высших всего лишь показателем статуса, так что, скорее всего, Ренска решил таким образом подчеркнуть дружественность визита. «Так что же конкретно вы хотите от меня, Кира?» – поинтересовалась Ольга. «У нас есть три прохода за пределы территории, сиятельная». Кира обрадовалась возможности закончить игры словами и намеками и перейти к делу. «Нам необходимо выяснить, где они выходят на поверхность. Позвольте вас проводить». «Видите?» – кивнул та. По дороге Ольга с любопытством смотрела по сторонам, иногда с интересом хмыкая. И Киру не оставляла мысль, что она замечает не только что на виду, но и то, что глазами увидеть невозможно. «Вы, кажется, учитесь в университете, Кира?» – неожиданно спросила Ольга. «Да, сиятельная, на экономическом факультете закончила третий курс». «И как у вас складываются отношения с другими студентами?» – полюбопытствовал та. «Все-таки обычным студентам вы совсем не ровня». Вы распоряжаетесь такими суммами, которые не снились многим благородным семействам, не говоря уж о том, что вам подчиняется далеко не самая маленькая дружина. «У нас не хватает времени на полноценное общение, так что отношения с однокурсниками у меня скорее нейтральные», – пожала плечами Кира. «А деньги и дружина мне не принадлежат. Через кассиры в банке тоже проходят огромные суммы, но это не делает его миллионером». «Неплохая аналогия», – засмеялась Ольга. «Меня, конечно, нельзя назвать бедной», — продолжала Кира, «но мои личные возможности у многих студентов нашего факультета вызовут лишь снисходительную улыбку. На экономически часто идут наследники семейств». «Когда они не идут в военное училище», — согласно кивнула Ольга. «Но все-таки вас сложно назвать обычной студенткой. Вы знаете, а ведь я вас помню по артефакте». «Помните меня?» — поразилась Кира, чувствуя себя слегка смущенной. «Чем же я вам запомнилась?» «Я помню всех сотрудников, которых видела хотя бы пару раз», — хитро улыбнулась ей Ольга. «А вы три раза приносили мне бумаги, когда я посещал артефакту. Я еще тогда порядком удивилась, почему девочка изображает из себя мальчика. Таких, как я, сложно обмануть переодеванием. Женская аура довольно сильно отличается». «Если у нее была цель выбить меня из колеи», — тоскливо подумала Кира, — «то у нее это прекрасно получилось». «Люди очень сильно меняются, со временем сиятельная вздохнула Кира. «Я, конечно, не пытаюсь сравнивать себя с сиятельной Драганой Ивлич, но кто сейчас вспомнит, что когда-то она была чумазой девчонкой, помогающей отцу в маленькой мастерской?» «А у вас неплохо получаются сравнения, очень неплохо», — искренне рассмеялась Ольга. «Хотя для полноты картины надо бы заметить, что мастерскую Анастаса Ивлича сложно было назвать маленькой. А малышка Драгана, по воспоминаниям знающих людей, Хоть не чуралась иногда самой взяться за напильник, но все же в основном занималась управлением мастерской. И, надо сказать, очень успешно занималась. Благодаря ей мастерская выросла в несколько раз, превратившись в тот самый огромный завод, который сейчас каким-то удивительным образом стал вашим. Анастас завещал ей семейный завод вовсе не потому, что она была его старшим ребенком, но образ маленькой Чемазы Драганы, признаюсь, меня очаровал. Это был всего лишь поэтический образ сиятельный. отозвалась Кира, остро чувствуя свою неспособность говорить с ней на равных. «Я так и поняла, что это был просто поэтический образ», кивнула Ольга с серьезным видом и смеющимися глазами. Кира живо представила, как Ольга со смехом рассказывает кому-нибудь из высших про маленькую чумазу драгану и тоскливо подумала. «Да идут они все лесом, пусть рассказывают что хочет и кому хочет». Тут она заметила, что Станислав посмотрел на нее с сочувствием, и решила что сейчас неподходящее время чтобы жалеть себя и надо бы собраться надеюсь сиятельная драгана простит мне это вольное сравнение пожала на плечами она не узнает улыбнулась ей ольга обещай никому не рассказывать хоть это право будет нелегко ивлечь ведь может и не простить так что лучше не будем рисковать это я человек прямой и простой а с ней лучше не шутить это кстати совет ну да ты без лишних слов прямо и просто отрываешь голову», подумала Кира и сказала другое. «Благодарю вас, сиятельная. Вероятно, мои слова и в самом деле можно было бы истолковать нежелательным образом». Ольга кивнула в ответ, а Кира подумала с невольным восхищением. «Нет, ну до чего же ловко она меня на крючок насадила, стоило лишь сделать крохотную ошибку. Надо самой этому учиться, иначе с такими, как она, лучше не связываться». Кира мысленно отругала себя и решила с этого момент удвоить осторожность. Крючок, конечно, небольшой, но именно из-за таких небольших зацепок и вырастает зависимость. Ольга вдруг остановилась как вкопанная, глядя на огромную гору битого кирпича, пробормотала. «Как интересно!» Кира с недоумением посмотрел на Станислава, и тот, наклонившись к ней, прошептал ей на ухо. Завалили спуск, он под этой кучей. Ольга, к счастью, их короткого общения не заметила, будучи полностью поглощена разглядыванием кирпичной кучи. «Я надеюсь, Кира, вы не разрешаете своим людям долго находиться рядом с этим?» Наконец спросила она. э, -э простите, сиятельная, не нашлась, что ответить Кира». «Я чувствую тех, кто внизу, прямо под этой грудой кирпича», — снисходительно улыбнулась Ольга. «Если вы хотели сохранить это в тайне вам нужно было приглашать Стефу, а не меня. У нас с сестрой немного разные силы. Она может входить в сон камня, а я разговариваю с душой камня». «Она может кое-что, чего не могу я, но здесь она ничего бы не почувствовала». «Я в этом ничего не понимаю», — в замешательстве сказала Кира. «Потому и ошиблись», — согласно кивнула Ольга. «Ну, конечно же, это же Кира тыкала пальцем, кому из них идти, вот и ошиблась. Скорее всего, они между собой решили, что пойдет Ольга, чтобы посмотреть, что же в свое время разглядела Стефа». «Простите, сиятельная, но я должна вас проинформировать, что то, о чем вы говорите, является государственной тайной». кайна тоже мне!» — пренебрежительно махнула рукой Ольга. «Я слышал уже много разговоров, что вы нашли в подземелье что-то неприятное. Но, разумеется, я понимаю разницу между пустым слухом и точным подтверждением. У меня нет желания ссориться ни с вами, ни с князем. Я буду молчать». «Благодарю вас, сиятельная!» — с облегчением сказала Кира и с любопытством спросила. «А разве у камня есть душа?» «У всего на свете есть душа». Рассеянно ответила Ольга, пристально разглядывая кирпичную кучу. Хотя что можно назвать душой? На этот счет имеются разные мнения. Мне даже рассказывали, что христиане на каком-то своем соборе решали, есть ли душа у женщины. Хотя, может, и соврали. Кто его знает, что они там на самом деле решали? Она немного походила вокруг кучи, внимательно ее рассматривая, что-то про себя бормоча. Наконец она остановилась и посмотрела на Киру. Поразительные твари! прокрутила главу Ольга, то ли в восхищении, то ли в осуждении. Представляете, они даже умудряются высасывать жизнь из камня. Совершенно ничтожные капельки, но все же рядом с ними камень немного другой. Настоятельно советую вам не подпускать никого близко к этой куче. Ну ладно, все это безумно интересно, но вернемся к нашим делам. Где там ваши проходы? Видите.